Девятое. Дом Харальда Стейна расположен всего в двухстах метрах ниже по реке, считая дома Сюзанны, на другом берегу Лангевикса. Карен с Карлом шагают по глинистой тропинке вдоль воды, и Карен рассказывает о предварительных выводах кнута Брудаля. «Кража со взломом?» — нерешительно спрашивает Карл, натягивая капюшон, чтобы укрыться от мороси. Может быть, сумка Сюзанны валялась в траве возле крыльца, бумажника в ней не оказалось, и несколько ящиков комода были выдвинуты, содержимое перерыто. Но тогда... С другой стороны, в посудном шкафчике стояла банка из-под чая с наличными, так ее не тронули. По словам Ларсена, 750 марок 20 шиллингов. В общем, если кто-то охотился за деньгами, банку он, по крайней мере, проморгал. Остальное ты сам видел. Ни гостиную, ни спальню не обыскивали, только комод в передней. Мобильный, компьютер. Ни то, ни другое пока определенно не нашли, так что, возможно, они украдены. Но больше в доме как будто бы ничего не пропало. Во всяком случае, ничего такого, что обычно тащат воры. Например, по словам Ларсена, в одном из кухонных ящиков лежит шкатулка со столовым серебром. Набор из 72 предметов а ведь его даже самый глупый воришка прихватил бы. Зато исчез ее автомобиль. Я знаю, она ездит на Тойоте, и ни на участке, ни на дороге машины нет. Ты объявила ее в розыск? А как ты думаешь, этим Йоханнесен занимается? Еще я вызвала Карнели солооца и Астрид Нильсон, чтобы опросили других соседей в округе и выяснили, не видел ли кто чего или не слышал. «Самое странное, что дом был заперт», — говорит Карл. Какой ворюга запирает за собой дверь? Не так уж и странно. Этот замок сам запирается, когда закрываешь дверь. У меня тоже был такой, но я его сменила после того, как дважды осталась на улице. И никаких следов сексуального насилия, говоришь? Да, во всяком случае, Брудель предварительно сделал такой вывод. К тому же, когда все случилось, она сидела на кухне в халате и тапках. Может, он долго пробыл в доме? Держал ее в плену, заставил одеться, а потом убил. Скептически вскинув брови, Карен смотрит на Карла. «Но сперва подал ей завтрак? Брось, Карл. Насколько это правдоподобно?» «Да». «А вдруг они были знакомы?» «Зуб даю, у нее был любовник, он и постарался». «Тогда мы скоро все выясним. В этом городке ничего не утаишь. Но ты ведь видел кровать? Если у нее и был любовник, то нынче ночью они вместе не спали». По мостику они переходят на другой берег и оказываются во владение Харльда Стейна. Секунду помедлив, Карен говорит. «Да, вот еще что. Я сегодня ночевала в дункере и утром по дороге домой вообще-то видела Сюзанну». Карен кивает в сторону речки. Она шла от стиральных мостков к дому, должно быть, после купания. Я не раз видела раньше, как она купается, и на часы не смотрела, но, пожалуй, было примерно четверть девятого. Карл останавливается, оборачивается, будто ожидает увидеть на тропинке Сюзанну. Карен знает, о чем он думает. Именно, говорит она, — «если предположения Бруделя насчет времени правильны, то, вероятно, ее убили вскоре после того, как я ее видела. Нет-нет, по дороге я никого не встречала, но попросила криминалистов обследовать участок вокруг мостков, хотя вряд ли это что-нибудь даст». Сара Ингульцин встречает их на крыльце дома Харальда Стейна. Чуть поодаль во дворе стоит Бьорн Ланге. Заметив их, он пытается спешно затушить сигарету. «Добрый день, шеф!» Ингульцин подносит руку к козырьку. Коротко кивнув, Карен принимается соскребать глину с берцев о край каменной ступеньки. «Добрый день!» — с беглой улыбкой говорит она. «Узнали что-нибудь полезное?» «Немного. Харальд Стейн ничего почти не сказал». «К сожалению, когда мы подъехали, он был еще там, наверху, и, когда мы вошли в дом, успел кое-что увидеть». Карен замирает, и Сара Ингульсен явно чувствует ее беспокойство, потому что поспешно продолжает. «Нет-нет, в доме он ничего не видел, он видел лицо Ланги, когда тот вышел на крыльцо, и слышал, как я отослала скорую, в общем, понял, что к чему. Лицо у него аж посерело, и я отвезла его домой, а Ланги остался там один» почему стейн не попытался войти и помочь ей по словам дежурного он думал она просто потеряла сознание или упала вставляет карл бйоркин он сказал что пытался но дверь оказалась заперта и это правда ланги был вынужден выбить стекло чтобы отпереть старикану пришлось сперва вернуться домой позвонить по сто двенадцать а потом он опять взобрался вверх по склону чтобы дождаться скорой немудрено что у него сердце прихватило «Сейчас-то все в порядке?» — спрашивает каран и берется за ручку двери. «Да, только он очень устал, лежит в гостиной на диване, может, и спит уже». «Ладно, забирай с собой Ланги, езжайте перекусить, вы ведь давно на дежурстве», — добавляет она, сообразив, что с тех пор, как она столкнулась в дункере с Ингульцен и Ланги, прошел целый рабочий день, а они и тогда, наверное, уже час-другой патрулировали улицы, и тотчас отбрасывает эти мысли». Нет ни малейшего повода вспоминать утренние беды. «Да, у нас у всех день выдался долгий», — Сара Ингульцин широко улыбается. Дверь гостиной открыта настиж. Харальд Стейн лежит на диване, но не спит, а может, как раз проснулся, когда Карен легонько постучала по дверному косяку. «Ага, дочка Эйкинов, но заходи, милая», — говорит он и пытается встать. «Лежи, лежи, Харальд». Карен входит в комнату, Карл за ней. Ну, меня ты знаешь, а это мой коллега Карл Бьёркин. Можно нам ненадолго присесть? Харальд Стейн жестом указывает на кресло, обитые буклированной тканью в коричнево-жёлтую полоску. На журнальном столике недопитый стакан с водой и коробочка с таблетками нитроглицерина. Полегчало, спрашивает Карен, садясь на краешек одного из кресел и наклоняясь к старику. Для тебя все это наверняка изрядный шок. Да, полегчало маленько. Господи, я-то думал, она просто поскользнулась или сознание потеряла. Представить себе не мог, что дело так плохо. Молодая ведь. Карен разом одолевают сомнения. А много ли Харальд Стейн понял в случившемся? Может, по-прежнему думает, что речь идет о несчастном случае? Она наклоняется вперед, смотрит ему в глаза. «Сюзанна умерла не своей смертью, Харальд, поэтому нам надо поговорить с тобой». Несколько секунд взгляд Харальда Стейна в замешательстве мечется между Карен и Карлом, затем старик с трудом пытается сесть. «Не своей смертью? Но ведь вон та барышня говорила...» Он жестом показывает на дверь, на пороге которой, как Карен замечает только сейчас, все еще стоит Сара Ингульцен, словно часовой в синей форме любопытная особа думает она или чересчур ретивая я не знала сколько можно рассказать поясняет сара иингульцеин вот и сказала только что сюзанна смеет умерла и что когда человек умирает дома мы обязательно вызываем врача хорошо а сейчас идите если понадобится мы свяжемся с вами и ланги позднее карен опять оборачивается к харльду стейну смотрит ему в глаза «Да, Харальд, она все правильно сказала, мы всегда так поступаем. Но в данном случае у нас, к сожалению, есть все причины полагать, что Сюзанну лишили жизни». «Лишили жизни». Будто это звучит лучше, чем убили», — думает она, и быстро косится на белую коробочку с нитроглицерином. Сердечный приступ сейчас не просто стал бы роковым для Харльда Стейна, но еще и отнял бы у них всякую возможность получить важные показания. «Потому нам и нужна твоя помощь, понимаешь?» — продолжает она. «Может, ты видел или слышал что-нибудь, что поможет нам выяснить, кто...» «Как?» — с неожиданной силой в голосе произносит Харальд Стейн. «Как умерла Сюзанна!» Старик, наконец, с трудом сумел сесть и выпрямиться, но в глазах по-прежнему смятение и беспокойство. Он тянется к стакану с водой, и Карен отмечает, что рука у него слегка дрожит, однако цвет лица вполне нормальный. «Все хорошо, Харальд?» — уклончиво спрашивает она. «Может, позвонить кому-нибудь? У тебя ведь сын на Фриселе. Хочешь, вызовем его сюда на ночь?» Украдкой она бросает взгляд на часы. Четверть пятого. По воскресеньям паром из Санды ходит каждые полчаса. Сын Харальда мог бы добраться сюда через час-другой. «Нет, боже упаси, не надо его вызывать», — сердито отмахивается старик. «Обойдусь, вот увидишь». «Тогда, может, кого-нибудь другого?» — спокойно предлагает Карл. «Пожалуй, вам не стоит оставаться одному, во всяком случае, сегодня вечером». Карл откинулся на спинку продавленного кресла, сидит, положив ногу на ногу в попытке найти опору для блокнота. «В шесть придут из социальной службы», — бормочет Харальд Стейн. «В смысле, если не забыли про меня?» «Вот как? У тебя, стало быть, есть помощники?» «И часто они приходят?» Харрельд Стейн хихикает с весьма довольным видом, будто уже забыл, почему полиция сидит у него в гостиной. Но с тех пор, как у меня неполадки с сердцем, приходит одна бабёнка дважды в день, кормит, так что об этом можно не беспокоиться. Ещё она убирает, причём хорошо». Правда, полька она, само собой, — добавляет он, словно несколько умоляя, тем самым качество предоставленных услуг. Карен слышит скрип ручки, Карл что-то записывает. И в какое время она приходит? — Полька? Да по-разному. Иной раз в восемь утра и к ужину. Только вот приправы она чудные кладет. Я пробовал ей сказать, но... Вы помните, в котором часу она приходила сегодня утром? Перебивает Карл, быстро глянув на Карен. «Да, нынче она здорово припозднилась, Кажись, часов в девять явилась. Хотя нет, скорее в полдесятого. По крайней мере, я уже давно не спал, Когда она соизволила прийти. Праздновала, небось. А не польки-то, слышно, гораздо выпить». Карен и Карл снова переглядываются. «А вы сами ничего не заметили, пока ждали помощницу?» Делает Карл новую попытку. То есть, может, видели кого-нибудь или автомобиль поблизости от дома Сюзанны?» Харальд Стейн глядит на него с искренним удивлением. «Нет», — неуверенно бормочет он и медленно качает головой. «Дескать, что за нелепый вопрос?» «Как я мог что-то увидеть из постели-то? Обычно я встаю, когда кофе готов. Кофе она варит знатный, крепкий». Его лицо озаряется радостью. Карен беззвучно вздыхает все без толку думает она лучше уж сосредоточить внимание на этой польке может она что нибудь видела вот и карл закрывает блокнот и оба как по команде уже собираются встать из потертых кресел но машину я само собой слышал карен замирает и краем глаза видит что карл тоже замер оба пристально смотрят на харльда стейна и снова садятся стало быть вы слышали машину Голос Карла звучит нарочито спокойно, будто он опасается, что малейшая попытка поторопить Стейна все испортит, вновь отвлечет старика от темы. «А как же машину Сюзанны драндулет этот японский? Потому и подумал, чудно на кухне свет горит и дым из трубы. Ну, то есть, какой бы стати она все так оставила, а? Но я и предположить не мог». «Ты уверен, машина точно была Сюзаннина?» перебивает Карен как можно мягче. Харальд Стейн позволяет себе сердито фыркнуть. «Звук-то какой! Хрипит и фырчит ровно древняя старуха, когда заводится. Тут не ошибешься. Стартер хреновый. Я говорил Сюзане, что надо его заменить, но у нее, понятно, руки не дошли». «И было это, значит, утром, еще до прихода Польки?» — наседает Карл. «Вы уверены?» «А как же, но Полька к тому времени уже пришла». «Машина затарахтела, аккурат, когда она крикнула, что кофе готов. Нам показалось чудно, что Сюзанна уезжает это рано в воскресенье. Вдобавок, после утреннего, потому она и явилась так поздно», — добавляет Харальд Стейн. «Поздно? Вы же только что сказали, что рано». «Да я про польку, само собой». Она-то соизволила явиться в десятом часу, должно отсыпалась. Недаром говорится, ленивая овца и шерсть тяжела. В десятом часу точно? Точно, я же каждые полчаса слушаю новости и погоду, и успел несколько раз прослушать старые новости, ничего нового не сообщали. Но она, поди как и все, была на устричном фестивале и перебрала Химёвского. Они ведь слышно пьют, как лошади, ну, то есть польки. Карен набирает в грудь воздуху, делает последнюю попытку. «Значит, ты слышал, как Сюзаннин автомобиль отъехал уже после прихода помощницы? Как думаешь, она тоже слышала машину?» «Еще бы!» — сказала даже звук, мол, такой же, как у автомобилей дома в Польше. «Хорошая баба, что не говори!» Они прощаются, еще раз убедившись, что сына Харальд Стейн вызывать не желает. Карен решает не дожидаться соцработницы. Карл записал телефон некой ангелы-новок из Хомкер, чья визитка обнаружилась на дверце холодильника. «И что же ты думаешь по этому поводу?» спрашивает Карл, когда они снова шагают по тропинке. «С головой у него хуже, чем я думала, а ведь не так давно Стейн был в лангевике весьма популярной фигурой. Ни одного аукциона не пропускал, считался, помню, прижимистым, но чертовски забавным. Теперь это в прошлом». «Последние годы я большей частью встречала его в городе, так видела издалека». «Да, его указания времени не основания для выводов, из-за этой чепухи вообще ничего особо не вытащить», — мрачно вздыхает Карл. «Пусть даже кое-что из его домыслов окажется правдой». «Да, вполне возможно, они и впрямь слышали Сюзаннин автомобиль. Потолкуй с этой ангелой, Новак, вдруг она еще что-нибудь заметила». Если старикан прав, то, получается, преступник уехал отсюда в автомобиле жертвы около десяти. Так или иначе, автомобиль пропал, значит, не исключено, что так оно и есть. Посмотрим, удастся ли Брудалю поточнее определить время смерти. Попробую поднажать на него. Когда ты объявил автомобиль в розыск? Как только приехала сюда и увидела, что его нет на месте, не раньше двух. В таком случае у убийцы было несколько часов, чтобы спокойно покинуть остров. «Да, свалить на Нуарё или на Фрисель, во всяком случае. По воскресеньям ни в Эсберг, ни в Харидж паромы не ходят. Но есть авиарейсы из Ленкера и Равинбю. Зуб даю, автомобиль мы найдем возле того или другого аэропорта. Стало быть, у тебя новая версия. Кто-то запланировал убить Сюзанну Смейта, а затем сбежать из страны. А недавно ты толковал про кражу со взломом». Как бы то ни было, в таком случае им пора бы уже найти автомобиль. На парковках у паромных терминалов и в аэропортах проверку производят первым делом. Карл Бьоркин пожимает плечами, а Карен продолжает. «Я говорила с Корнелисом Лоутсом, он звонил в порт. Единственное большое судно, покинувшее остров, это круизный теплоход, который сейчас направляется в Норвегию, Он вышел из Стокгольма 25 и прибыл в Дункер с заходом в Копенгаген. Сейчас идет в Эдинбург, затем посетит Шотландские острова и Норвежское побережье, а потом вернется в Швецию, если я правильно поняла. В общем, круиз для американских пенсионеров, у которых корни в Северной Европе. Но мне трудновато представить себе, чтобы какой-нибудь богатый американец спонтанно покинул удобную каюту люкс, И отправился на велосипеде в Лангивик убивать Сюзанну Смит. На велосипеде? Да, или автостопом, иначе как бы он сюда добрался? Ведь чтобы уехать отсюда, убийца угнал Сюзанину машину, но свою нигде не оставлял. На всякий случай я поручила Лоудсу связаться с пароходством и запросить списки пассажиров. Но если твоя версия верна и убийца покинул страну, у нас нет ни малейшего шанса. Гаваня никак решето. Карл шагает, засунув руки глубоко в карманы и подняв плечи, как бы защищаясь от ветра. Карен смотрит на него и думает, что надо бы сбавить обороты, не затевать бесконечный спор, а то она прямо как сварливая собачонка. «Вдобавок куйма катеров и яхт из Дании, Голландии, черт знает откуда еще», — продолжает она. «Ведь вчера сюда съехались тысячи людей, и большинство умотало еще в первой половине дня». «Какого лешего этих идиотов несет сюда на устричный фестиваль?» Карл прыскает. «Хорошо, что Калевик и Хеуген тебя не слышат». Карен прекрасно знает, что он имеет в виду. Со содроганием она вспоминает визит министра внутренних дел в полицейское управление, состоявшийся несколько лет назад. Накануне летнего сезона Гудрун Калевик, выступая перед представителями догерландского полицейского корпуса, особо подчеркнула, как важно, чтобы полиция своей готовностью помогать и служить людям способствовала доброму самочувствию и безопасности туристов. В кои-то веки Карен согласилась с Йоханнисоном, когда тот буркнул «Мы, черт побери, не экскурсоводы». Причиной стал нашумевший инцидент, случившийся минувшим летом, когда двое не в меру ретивых молодых полицейских из охраны общественного порядка Забрали в ратушном парке некоего нетрезвого мужчину. К сожалению, как выяснилось, означенный мужчина валялся на скамейке в парке, потому что был избит и ограблен, лишился бумажника и мобильного телефона, а невнятность речи была обусловлена не алкоголем, а инсультом, который он перенес месяцем раньше. Чтобы восстановить здоровье, солидный немецкий промышленник с женой решили съездить на Доггерландские острова, ведь бы мечтали об этом много лет. Три часа жена в тревоге ждала мужа, который вышел на короткую прогулку, и в конце концов позвонила в полицию, после чего вся история была мало-помалу распутана. Никакие извинения не смогли заставить супружескую пару остаться на островах, или подчеркнули они когда-нибудь приехать сюда еще раз. История наделала много шума в до-герландских и, увы, немецких СМИ. Министру внутренних дел Гудрун Калевик, как лицу политически ответственному за полицейское ведомство, пришлось дать десяток интервью немецким СМИ и вдобавок вспомнить школьный немецкий, что привело к нескольким досадным недоразумениям и одному миллиону 337 тысячам 63 просмотрам в Ютьюбе. В довершении всех бед случилось это за шесть недель до назначения Дункера очередной культурной столицей Европы. В зале стояла мертвая тишина, когда министр внутренних дел закончила свое выступление перед полицейским корпусом, и Вига Хеоген заверил ее, что лично возьмет на себя ответственность за осуществление культурных изменений в полиции. Личная ответственность за осуществление позитивных культурных изменений в полиции оказалась на деле столь же безнадежной и идиотской, сколи на словах. Карен и Карл молча шагают по тропинке в гору, слушая плеск речки, которая покорно бежит вниз к морю. Карен думает о неизбежности, ожидающей ее впереди. Попробуй связаться с Ангелой Новак прямо сегодня. И вот еще что. «Не поприсутствуешь вместо меня на вскрытии, а я тогда для начала поговорю с Юносом тет-а-тет. -тет. Лучше нам, пожалуй, не вваливаться к нему вдвоем». «Да уж, охотно предоставлю тебе это удовольствие», — вздыхает Карл. «Представляю, каково ему сейчас». Спасибо, Карл не догадывается, что думает она вовсе не о чувствах Юноса Смеи к убитой бывшей жене. Новые допросы при свидетелях неизбежны, но прежде она должна поговорить с ним наедине. Впервые с тех пор, как оставила его храпящим в номере 507 отеля «Взморье».